делает всё, чего пожелает тот, кто осуществляет контроль. Тело оно смыщлённо. Оно хорошо понимает, что в случае промедлений или неповиновения конечности ему попусту отрут. Саша обошёлся минимумом движений. Его больше занимало, что теперь делать с топчущимся еле слышно подвывающим тихвинцем. Участок сдать. Так журба его сегодня живой купит. Саша посмотрел на четверых юнцов, потрясенно следивших за унижением своего жака. Нет, не придется им с торжеством встречать его у выхода из Кутуски. Пусть к лучше забирают его такого кон сейчас есть, побежденного, потрепанного и злого как черт. Пусть кос с ним пообщаются, глядишь, что-то поймут. Когда гоп-компания окончательно скрылась в темноте, Саша обернулся к своим подопечным и увидел, что негритёнок уж сидит на земле. Судя по тому, как он шевелился, обошлось без серьёзных увечий, даже без переломов. Второй мальчишка, тот, что бегал за помощью, стоял рядом и, похоже, не знал, как поступать дальше. Саша присел перед негром на корточке. Что случилось-то, парень? Тем на коже и россияни ничего не ответил. Саша этому не удивился. Избитые часто так замыкаются, и в особенности те, кто у жизни и без того в пасанках, это человек в целом благополучный. Внезапно испытав чужую жестокость, стремится рассказать, посоветоваться, найти утешение, да и то не всегда. А уж если доставшееся побои, суд лишь закономерное продолжение того, чего и так привык каждый день для себя ждать. Ты здорово его, вдруг сказал негр и пошатываясь поднялся. Ты по жизни чей, Тихвинских знаешь, Журбу, Журбу, хмыкнул Саша. Э, брат, это ты что-то напутал. Тебя ж Тихвинские так что колотили. А ты сам кто? В глазах негра появилась внезапная настороженность. Я-то, да я собственно в охране работаю, в группе захвата. На тёмном лице стремительно блеснули белки глаз, и негр отмочил то, чего, казалось бы, следовало ожидать в последней очереди. "Вент, сука позорная", прошептал он с яжидной ненавистью и со всей скоростью, какую позволили синяки, бросился туда, где блестел на утоптанном снегу SS-вский кинжал. Саша опередил паренька, наступив на клинок. "Случилось что-то?" Сука, закричал негр срывающимся голосом и, кажется, заплакал. Мочить вас всех. Что-то всерьёз предпринять против Саши или отобрать у него тесак, он понятно не мог и надеяться. Он отчаянно выкрикнул ещё какие-то проклятья и побежал, хромая, оступаясь прочь в темноту. Погоди, парень, крикнул вслед лоскутков, но тот не остановился. Саша подобрал кинжал, спрятал его под куртку. и со вздохом повернулся к Олегу. Ну, а ты что? Тоже тихвинских ищешь? Искренить всё зло мира он давно уже не мечтал. Нет, ответил благой младший. Не ищу. Теперь, когда всё кончилось, у него противно клацали зубы, и понемногу появлялись нехорошие мысли о том, что будет завтра, когда понадобится выйти на улицу. Да какое там завтра? Даже и прямо сейчас. Тебе к метро? Видя его состояние, спросил Саша. Да же. И мне как раз по пути. Ну пошли. Соль рассыпалась с соли. Ветер опять тянул с запада из того конкретного сектора, откуда Финский залив и спокон веков надувает тот логую волну наводнений. Из Ирининой квартиры было хорошо слышно, как гремели на крыше листы кровельного железа, а ИнформТВ несколько раз показывало Неву. Белый панцирь с треском разваливался на угловатые льдины, щеревшиеся зелёными сколами, и из-под них выпирало наружу курящейся саморозным паром вода. Льдины с хрустом грызли друг дружку и всё выше вползали по гранитным ступеням.